31. Дель Кассаль не вернулся в свою комнату. Он бесцельно бродил в состоянии шока. Он очень хорошо знал расклад. Вероятно, даже лучше, чем Архона. Доводы Архона выглядели основательными. Риск и дерзость являются результатами расчета и интуиции. Мощно атаковать или вовремя сложить карты, прикрывая каждый свой ход, вводя противника в заблуждение. Дель-Кассаль, наверное, знал физиологию кукол и нуменов лучше любого врача, даже из числа кукол. Архона, вероятно, знал психологию кукол лучше их теологов. Дель-Кассаль провел собственное расследование относительно Архоны. Пять лет среди иммигрантов в свободном городе Кукол. Постоянное взаимодействие с куклами, продажа их предметов искусства, причем не только легальных. Архона научился затрагивать худшие из струн их душ, самые темные из их фантазий и страстей, продавая все это развращенным коллекционерам остальной человеческой цивилизации. Дель Кассаль был готов многое поставить на то, что Архона, лучший из тех, кто стал бы играть в карты, или реализовывать мошеннические схемы против кукол. Но неужели он готов поставить на кон свою жизнь? План Архоны основывался на цепочке из невероятных успешных событий. Однако он собрал в свою команду невероятных людей, невероятно выдающихся, таких как сам Дель Кассаль, самый совершенный и самый безумный и в истории цивилизации, ныряльщик из числа дворняк, опытный практик фуги из числа Хома Квантус и даже опытный аферист, желающий умереть. Архона собрал воедино последовательность невероятностей, чтобы провернуть рискованное дело, и это могло сработать. Могло сработать. Дель Кассаль нежно любил свою шкуру. Был достаточно богат, чтобы наслаждаться жизнью. Однако вошел в дело и ради денег, и ради того, чтобы поставить свои умения против умений давно умерших создателей кукол, попытаться взломать невзламываемый биологический код. Ему хотелось увидеть результат, очень хотелось. Но достаточно ли он доверяет Архоне, чтобы верить свою судьбу этому аферисту? Дель саль пошел обратно в свою лабораторию. Несомненно, Ручной ИИ, которого использовал Архона, тщательно отслеживал все коридоры рудника и передавал информацию этому хому квантус. Однако святой Матфей не имел систем слежения в медицинском блоке, об этом позаботились собственные системы Дель -Касале. Никто и не ожидал от него, что он позволит кому-либо следить за его работой, в ходе которой он использовал оборудование для генных манипуляций, практически уникальное для плутократии. Он отправил тайное сообщение кукле, приглашая его немедленно встретиться. Спустя 10 минут к нему вошел гейтс 15 с заспанными глазами и прилипшими к щеке сосна светлыми волосами и бородой. «Ну что такое?» — спросил кукла. «Это не могло до утра подождать?» «Присаживайтесь. Мне надо поговорить с вами наедине. насчет вашего состояния. Медицинского». «Ваша терапия не сработает?» — спросил гейтс 15. Дель Кассаль жестом пригласил его сесть, и кукла, наконец, запрыгнул на стул. Дель Кассаль наклонился к нему. «Я знаю, что вы не изгнанник», — сказал он. «С вами все в порядке». 15 отшатнулся, шокированный. «Да «Что вы такое говорите?» «Я лучше всех ваших врачей». «Им меня не одурачить, так что не тратьте мое время. Мне все равно. Я не собираюсь на вас стучать. Я собираюсь с вами договориться». «Вы обезумели!» — сказал Гейтс-пятнадцать. «Я сейчас же скажу Архоне!» Делька Саль положил руку кукле на его тонкое изящное запястье, не дав встать. «Поскольку вы не являетесь настоящим изгнанником, и вы способны справляться с симптомами своей депривации, я делаю предположение, что вы — агент правительства кукол. И вы и я понимаем, что план Архоны рушится. Я хочу получить свою оплату. Однако данная работа дает мне нечто куда более заманчивое. Я способен создавать нуменов. Вам нужны нумены». «Единственный вопрос в том, сколько готово заплатить за них ваше правительство. Моя стартовая цена вдвое от того, что обещал мне Архона». 15 едва не поперхнулся. Дель саль пододвинул стул с сидящим на нем куклой еще ближе. «И вы, и я знаем, что ваша раса вымирает. Ни модификации, произведенные с нуменами, Не те, в результате которых были созданы куклы, не стабильны с точки зрения долговременной эволюции. В бактериальной микрофлоре и органеллах происходит генетический дрейф, накапливаются изменения, которые со временем приводят к тому, что куклы не распознают нуменов. По моим прикидкам, куклам осталось от 6 до 10 поколений. Я единственный, кто может это исправить. «Вы обезумели», — повторил Гейтс-15. «Вы ощутили запах гендера. Дайте время, я сделаю этот эффект перманентным. Представьте себе, что у вас будет достаточно нуменов для всех кукол. Если ваше правительство согласится заплатить 9 миллионов франков, я обучу врачей кукол, как делать то, что научился делать я». Губы Гейтса 15 задрожали от страха. Договорились, прошептал он.